20 часов 43 минуты. Прежде чем открыть, Жан-Пьер не без труда нацепил рекламную улыбку, только для того, чтобы она тут же испарилась. Чтобы мне охренеть и не встать, обделаться и не умыться. Как жизнь, приятель, бросает ему в пол невысокий мужчина с пухлым весёлым лицом, манерами счастливого агента фиска. и наружностью приуспевающего вкладчика. Жан-Пьер Разиноврот застыл в проёме двери и ничего не отвечает. Поль был бы непрочь войти, но человек, к которому они этим вечером пришли в гости, не пускает его, загораживая в своей неподвижностью проход. Чтобы сподвигнуть его и их пропустить, он протягивает бутылку вина. С видом идеально запрограммированного, но совершенно дебильного автомата вышедшего из строя, Жан-Пьер берёт её и опять превращается в соляной столб. За спиной мужа маячит Соланж, маленькая толстощёкая блондинка, лицо которой в её 43 года никоим образом не растеряло своей детской пухлости. Круглые, как два шарика, голубые глаза. Стрижка в духе провинциальной прихмахерской, длинное каре с волнистой чёлкой. Соланж не красавица и не уродина. Соланж выглядит как Соланж. Она чуть толкает мужа в бок и огибает хозяина дома, дабы пройти в квартиру. А Изабель что? Нет, бросает она, чтобы вывести из ступора мужчин, застывших в нелепом клинче. Жан-Пьер глазам своим не верит, а Поль никак не может понять, что в нём поразило друга не хуже удара молнии. Слушайте, ребятки, вы так весь вечер здесь будете топтаться, добавляет Сюланж. её мужу очень хочется сказать, что он и сам перешёл бы к чему-то другому, но ничего не может поделать. Хозяин дома взял его в плен своим изумлённым взглядом и этой непонятной ошарашенностью, поверг в изумление уже его самого. Поль в платье. В мозгу Жан-Пьера множится голоса, один из них агрессивно заявляет: "Поль в платье". Повторяю: "Поль в платье". Подтверждаю, вторит ему другой. Поль действительно в платье. Это не сон, Жан-Пьер, добавляет третий. Поль надел платье. Быть того не может, восклицает четвёртый, на что пятый ему возражает. Может и не может, но так оно и есть. Надо признать очевидное. Поль в самом деле в платье. После чего слово опять берёт третий. А я с самого начала сказал Жан-Пьеру, что это не сон. Ты прав, добавляет первый. Он стоит перед нами в платье. Принято, заключает второй. Поль вырядился в платье. Полу приходит в голову, что инициативу надо развивать. Раз уж бутылки вина в подарок оказалось недостаточно. В противном случае это может затянуться на века, потому как Жан-Пьер, судя по всему, даже не думает впускать его в квартиру. Он делает шаг вперёд и делает вид, что хлопает хозяина по плечу, на деле немного его толкает. Вроде дружелюбно, но достаточно твёрдо, чтобы тот отступил. После чего протискивается в дверь и проходит внутрь, где его уже ждёт Соланж. А тот лишь через несколько секунд выходит из зацепинения, закрывает дверь, поворачивается к гостям и понимает, что Полли теперь под другим углом зрения остаётся в платье. В красной одежонке, примерно того же покроя, что и та, которую на него самого совсем недавно хотела напялить Изабель. Видел, что я тебе принёс, говорит гость, показывая подбородком на бутылку, которую Жан-Пьер попрежнему держит в руке. Кандриё Примечание. Контрио. Белое вино из винограда, выращиваемого на берегах Роны. Конец примечания. Ну и рожа у тебя сейчас. Я не могу. Заветь, нектар экологически чистый, отменное натуральное вино старичок. Я тебя прошу, Поль, ворчит на него Соланж. Поступай таким образом грубо и вульгарно. Ты бы ещё цену назвал. Сотка евро, и это ещё по скидке. Соланж закатывает к небу глаза, снимает сумку и ставит ее на круглый столик на одной ножке. «Отлично, Жепе! Дверь ты закрыл. Но, знаешь, попутно мог бы захлопнуть и рот», — иронично говорит Поль. «Что ты на меня так смотришь, будто привидение увидел? Скажи-ка, а вы не пробовали вызвать мастера, чтобы починить лифт? А то к вам пока поднимешься, помрешь. Я на четвертом этаже чуть было не устроил привал с пикником. Будь у меня с собой штопор, точно прикончил бы эту бутылку!» «Должен тебе сказать, что я умираю от жажды. И в придачу от голода. Что у нас сегодня в меню?» «Поль, хватит уже, ты не в ресторане». «Ты совершенно права, радость моя, дом-изы и жп точно не ресторан!» Тут же отвечает ей встречным выпадом муж и снова ржет. «Поль, прекрати!» «А что?» — продолжает муж, обращаясь к Жан-Пьеру, который по-прежнему не может произнести ни звука. Ты ведь и сам знаешь, что искусными поварами вас с Изой не назовешь. Но ничего, в крайнем случае закажем суши. Преимущество натурального кандрио в том, что его можно пить с чем угодно, особенно по сотке евро за бутылку». Жан-Пьер все так же прилип к полу у двери и не может вымолвить ни слова, даже поздороваться. «Вообще ничего!» Но ему не отвертеться. он обратится к полю, который надел платье. Он, блядь, в платье. Надо задать тот самый вопрос, единственный, который действительно имеет значение. Жан-Пьер делает глубокий вдох. Так надо. Это что такое? Я же тебе уже сказал, натуральное кондрийо по 100 евро за бутылку. Давай, выкладывай, что у вас нового. В конце концов, если хочешь, можешь ее открыть. Да что с тобой сегодня? Ты какой-то странный. Не в своей тарелке, что ли? Поль, я имею в виду совсем не бутылку. Тем более, что откупорить ее было бы совсем неплохо. А то просидеть целый вечер, только глядя на нее, будет не очень. Честно говоря, она и правда красивая. Но ее содержимое все же гораздо лучше. Ты шутишь? Шучу. Да нет. Ты прекрасно знаешь, что с вином я не шучу никогда. Вы всё это подстроили вместе с Изабель, да? А где она, кстати, твоя Иза вмешивается в их разговор с Оланшем?